Глава 4. Он раньше времени приехал на приём к хирургу, чей кабинет располагался в несимпатичном корпусе медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско, похожем на коробку сухого завтрака. Парнасус Авеню оказалась продуваемой всеми ветрами, словно мост, а не улица. Обречённый извращённый топографии Сан-Франциско быть вечным вместилищем тумана и ветра. Здесь было по меньшей мере на 10 градусов холоднее, чем на Маркет-стрит, где он пересел с городской электрички на трамвай. Корпуса клиники занимали отдельную территорию вместе с парой кафеин и цветочной лавкой. Кофе для посетителей и цветочные лепестки чтобы рассыпать по полу в больничной палате после их ухода. Трещась от холода в неподходящей для такой погоды одежде, Бруно поспешно вошёл в здание. Второй этаж больничного крыла казался заброшенным. Но пройдя по длинному пустому коридору и свернув за угол, он обнаружил в регистратуре медсестру, которой заранее сообщили о его приходе. Да, мистер Бруно, доктор Бернгиер примет вас менее чем через час, и вы можете подождать там. С этими словами она указала на застеклённый закуток, где стояли одинаковые стулья, заваленные журналами столики и кулер. Однако всем своим видом медсестра дала ему понять, что идея не слишком удачная, и она не советует ему так поступить. Он всё же сел в закутке. Людей там не было, если не считать лиц на журнальных обложках. Бруно попытался получить удовольствие от тишины и скуки этого оазиса, где завершилось его долгое путешествие навстречу медицинскому вердикту. Сначала на электричке из Беркли, потом на трамвае от Маркет-стрит. Сан-Франциско показался ему футуристическим шаржем на сонный уютный город. который он помнил по далёкому детству. Новый город был ему чужим и выглядел кричаще гламурным, как Абу-Даби. Это если обращать внимание на сверкающий фасад, с его оснащёнными блютус-гарнитурами и гугл-очками киборгами, копошащимися под тенью стеклянных небоскрёбов. С изнанки же город был непригляден, как Мумбаи. И в скоростном трамвае, следующем по 9-й и Джуда-стрит, не было никого, кроме представителей касты неприкасаемых, выглядящих как фотопортреты Уокера Эванса, выдержанные в сумрачных тонах. Примечание. Уокер Эванс, американский фотограф, наиболее известен документальными работами, посвященными Великой Депрессии. Конец примечания. Бруно и сам, вероятно, скатился до уровня неприкасаемого. Он высунул голову из-за угла, посмотреть, не покинула ли медсестра свой пост. Она торопливо набирала двумя пальцами текст сообщения, отвлеклась от экрана телефона и поймала его взгляд. Да? Нет, ничего. Я жду. Вы слишком рано приехали, а доктор запаздывает. Её укоризненная интонация касалась и врача, и пациента. Но как раз в этот момент доктор и появился. Ноа Беренгер был ниже Бруно и упитаннее. Он выскочил из лифта, рюкзак на плече, джинсы и сандалии. Его белые волосы были сплетены в косичку. Борода была тёмной, без единого седого волоса, как будто волосы на голове и на подбородке принадлежали людям разного возраста. Бернгера нельзя было назвать красавцем. Его глубоко посаженные и асимметричные глаза излучали доброту. Ни что в его облике, кроме белого халата, не говорило, что он имеет какие-либо основания и права находиться в здании клиники. Да и белый халат можно приобрести на любом блошином рынке или в лавке маскарадных костюмов. Александр Бруно Хирург уронил рюкзак на пол и обеими руками обхватил пациента за плечи. Пальцы длинные, хватка убедительная. А вы на снимках совсем другой. Последние несколько дней я буквально жил внутри вашего лица. Странный способ знакомства. Не понимаю. Компакт-диск с полным набором рентгеновских снимков лежал в заднем кармане его тёмных треников. Он не взял с собой чемоданчик с комплектом для трик-трака и окровавленным камнем и отправился в путь через залив только со смартфоном и с канами из Шарите. «После нашего разговора моя ассистентка Кейт связалась с вашим врачом в Германии, с онкологом, и мы получили все ваши снимки. А она гений, моя Кейт, она найдет что угодно». Сказав это, Берингер, похоже, о чем-то вспомнил. Он выпустил Бруно из объятий, отвернулся и цепко обхватив ладонь дежурной медсестры Абеимир руками, энергично её затряс. Та выглядела удивлённой. "Спасибо, что пришла так рано и открыла отделение", поблагодарил он медсестру и добавил, обращаясь к Бруно: "Я потерял свой ключ". "Да ничего страшного, доктор", заметила медсестра. Но Ньютон противоречил сказанному, и всё равно она глядела на хирурга с беспомощным восхищением. Брона щелкнул её взгляд обнадёживающим знаком. Если этот хирург чокнутый, но при этом блестящий специалист, то, возможно, его блестящее мастерство и требует от него поведения чокнутого. Входите, входите. И я довольно редко пользуюсь этим кабинетом. Я почти уверен, что это зона бедствия. Моё рабочее место у меня дома. Присядьте. Бруно сел. В кабинете царил беспорядок. Толстые пыльные фолианты стояли на полках наперекосяк, в позах, грозивших сломать им корешки. Письменный стол был завален рукописями и папками с бумагами. И вместе с тем, офис доктора Бернгера казался не столь устрашающе нелепым, как сам доктор Бернгер. а просто хаотичным, как и многие больничные офисы. Единственной аномалией, коль скоро Бруно мог вообще обнаружить тут нечто аномальное, казался постер с Джимми Хендриксом с автографом, который, по предположению Бруно, был настоящим. Я даже побеседовал с британской дамой. "Бенедикт", сообщил Бренгер. "Ей яйцо непростое, а золотое, правда? Ейцо Бенедикт" «Удачное было бы прозвище. Ваши снимки впечатляют. Какая четкость. Немецкая аппаратура просто обалденная. Наша, конечно, лучше». «То есть вы уже видели?» Бруно устыдился того, что снимки его помутнения, этого пятна роршаха, как краб-клешнями впившегося в глазные яблоки, бесконтрольно распространяются по миру, словно фоторобот разыскиваемого преступника. «Да. Я, конечно, закажу новые. Кейт сообщит вам даты обследований. Вы будете приезжать к нам каждый день. Кейт станет распоряжаться вашей жизнью, как она распоряжается моей». «Кейт — это медсестра в регистратуре?» «Вы о ком? О той нелюбезной женщине?» Хотя я даже не знаю её имени. Она просто медсестра с ключом от моего кабинета. А Кейт мой ассистент. Она работает только с моими пациентами. Она моя нелюбезная женщина. Ясно. Мы с ней встречаемся сегодня. Но вот что я вам скажу. Слушайте. Я совершил увлекательное путешествие вглубь вашего черепа, за носовую кость и глазницы, в глазные яблоки. «Но как же здорово увидеть, наконец, поверхность!» «Она безупречна, и я обязуюсь отнестись к ней с великим тщанием!» «Яйцо Бенедикт посвятило вас в мой метод?» «Лучше, если это сделаете вы!» «Представьте, что ваше лицо — это дверь!» — оживился Берингер. «И ее никогда не отворяли!» «Если врачи, как правило, озадачивают пациента профессиональным жаргоном, — то Бернгиер предпочитал изъясняться шарадами, помогая себе мимикой и жестами. Так вот, мы её отварим очень нежно. Потом мы снимем дверь с петель и отложим в сторону, целой и невредимой. Это ведь куда лучше, чем сверлить и пилить саму дверь. Как считаете? Хирург подкреплял объяснение жестами, изображая длинными выразительными пальцами то дверь, то петли. то сверло и пилу, и демонстрируя этапы этих плотницких работ на голове Бруно. Глаза? переспросил Бруно. Вы собираетесь вынуть мои глаза? Нет, если, конечно, вы не хотите остаться слепым. Нет-нет, сохранение зрительных нервов мой приоритет. Мы, конечно, до некоторой степени извлечём их из глазниц и временно перережем некоторые глазодвигательные мышцы, чтобы переместить глазные яблоки и получить возможность проникнуть внутрь. Очень хорошо. Спасибо. Хорошо, чтобы Бернгер не прибегнул к ещё более метафорическим образам. И когда мы удалим раковую опухоль, торопиться не надо. И, кстати говоря, опухоль не злокачественная. В строгом смысле это не рак. Во всяком случае, крайне маловероятно, что это рак. Впрочем, это можно будет утверждать с большей долей уверенности после пункции. Но чутьё мне подсказывает, что у вас атипичная менингиома. Если бы я знал, что она у меня есть, я бы с радостью от неё отказался. Бруно попытался проникнуть в мысли Ноа Бернгера и проверить, уловил ли тот мысленную фразу и как на неё отреагировал. Это был его обычный тест. Явно не уловил. В каком смысле атипичная, спросил Бруно. Если это менингиома, то мы увидим признаки радикального разрушения клеток с образованием метастаз. Хирург с некоторым опозданием перешёл на профессиональный жаргон. Мы не можем делать какие-то предположения, имея дело с неоплазмой в столь радикальной степени развития, но представляется, что она достаточно дифференцирована. Тут Бруно начал уплывать в дрёму. Внимание его рассеялось, как это случалось очень давно, когда женщины в коммуне хиппи назойливо предлагали предсказать ему судьбу с помощью карт Таро или астрологических таблиц. Все эти мудрёные термины словно отделяли его внутреннее я от физической оболочки. Дифференцировано, повторил он. Это хорошо? Это очень хорошо. Слово атипичное означает состояние опухоли между злокачественной и доброкачественной. Вы, наверное, даже не знали, что такое бывает. Не знал. Как и многое другое, рак это своего рода спектр. Ого. Можно даже сказать, что все мы живём в этом спектре, в диапазоне между раком и нераком. Ого. Вы просто живёте в таком диапазоне немного более интенсивно. Вот и всё. Но таких, как вы, масса. И не зачем торопиться её удалять. Мы, конечно, прооперируем вас как можно скорее, но в этом нет острой необходимости. Немецкие снимки отличного качества, но я хочу взглянуть с другого ракурса. Подумайте об этом вот с какой точки зрения, Александр. Я могу называть вас Александр или Алекс, как угодно. Хотя хирург был не сильно старше Бруно, но с этими сандалиями и джинсами и портретом Джимми Хендрикса он почему-то казался одного поля ягоды с Джун. И в этом плане он олицетворял то, что так ненавидел Бруно и от чего сбежал из Калифорнии. Но сейчас он взглянул на него глазами матери и увидел обаятельного чувака. Сандалии, рюкзак, борода всё это действовало успокаивающе на Бруно, в чьей душе сразу проклюнулась любовь. Подумайте об этом вот как. То, что сидит внутри за вашим лицом, много лет сидело там тихо, прежде чем попасть на встречу со мной. И все эти годы я готовился к такой встрече, совершенствуя изобретённую мной технологию. Не хочу выглядеть доктором Франкенштейном или кем-то подобным, но моя технология, судьбоносно, ваша технология в том, что надо открыть дверь и отложить лицо в сторонку. Именно так Ну, конечно, доктор, не торопитесь. Называйте меня Ноа. Вот только в настоящее время я вынужден зависеть от щедрости друга. Доктор Бенедикт объяснил его вам. Бэренгер взмахнул рукой. Я откажусь от гонорара, и это единственное, чем я распоряжаюсь. Я буду рад сделать эту операцию. Больничные расходы другое дело. Их отменить нельзя. И, честно говоря, при операции по иссечению опухоли, которую мы будем проводить, они могут быть астрономическими. У нас будет команда врачей и сестёр, которые будут работать посменно. Операция может занять часов 12-14. Простите, 14 часов? Да, по меньшей мере. Бригада «А что они будут делать?» «Грубо говоря, удалять ваше лицо, как я и сказал. Чтобы я смог его выскрести медными ложечками. Скажите, когда вам станет невмоготу все это слушать?» «Потом мы вас соберем обратно. А это требует времени. В операции будут принимать участие операционные медсестры, анестезиологи. Их вам, я думаю, понадобится трое. Ну и так далее». Мои сотрудники делают разрезы, коагулируют артерии и тому подобное. Те не приходят в операционную и уходят, едят и спят посменно. Но вы не волнуйтесь, крутить штурвал буду я, а я никогда не покидаю капитанский мостик. Когда же вы едите и спите? После операции. Это моя особенность. Я не чувствую голода и усталости, пока не доведу операцию до конца. Тут у Бруно закралось подозрение, что хирург хочет произвести впечатление на пациента. Его хвастливое заявление вызвало догадку об их профессиональном родстве. Бруно много раз играл всю ночь напролёт и затем весь день без передышки, не испытывая ни чувства голода, ни желания поспать, пока не покидал поле битвы. Он иногда даже в туалет не отлучался. Правда, он больше не хотел ничего слышать о каутеризации артерий, но решил не подавать вида. «Значит, отряду ваших помощников, которые утирают вам пот со лба и прочее, придется заплатить?» «Через бухгалтерию клиники, да. Вам требуется дорогостоящая операция, дружище. По моим прикидкам, она может обойтись в 3-4 тысячи долларов в час». А потом ещё процесс реабилитации. Сразу после операции вас поместят в палату интенсивной терапии. Их услуги тоже недёшевы. Но ваш друг Кит уже мне звонил. Он покроет все эти расходы полностью. Вам повезло иметь такого потрясающего друга, Александр. Спасибо. И прошу простить меня за то, что я не смогу выплатить вам гонорар. Спасибо и простите. Спасибо и простите. У Бруно теперь был новый статус кающегося грешника. Но долго ли он в нём пробудет? Слушайте, забудьте об этом. Хвала Иисусу, что вы меня нашли. В смысле, хвала Ейцу, Бенедикт. Я пошлю ей букет цветов, коробку конфет или что-то в таком роде, сказал Бруно. Но сейчас у меня маловато наличности. Хотя он был морально готов к дальнейшему получению финансовой помощи и вмешательству в свою личную жизнь, ни Кит Сталарски, ни Тира Харпас в клинике сегодня не появились. Бруно купил бы себе еще кружку латы в кафе «Медитераниум», но, вспомнив, что на эти последние доллары ему придется покупать билет на городскую электричку, когда он снова поедет на консультацию к Берингеру, решил ограничиться сэндвичами с колбасой и сыром из пакета с провизией, оставленного Тирой в его холодильнике. Может быть, вам нужна суда? Порывшись в нагрудном кармане халата, Бернгер выудил рулончик банкнот и бросил на стол. Он явно не привык пользоваться бумажником. Вот. Хирург вытянул 3 двадцатки, ровно столько же сталарски выдал ему 2 дня назад. 60 долларов. стандартное подояние, которым при случае могут обменяться уважающие друг друга приятели. Я не хотел бы вас обременять. Прошу вас, Бернгер хлопнул по банкнотам и подтолкнул их к Бруно. Ещё раз спасибо. Стыд Бруно потонул в чувстве злобы. Его внезапно озлобившаяся душа ненавидела Ноа Берингера, как он сам теперь ненавидел любого здорового человека. И это чувство мало отличалось от той ненависти, с которой он смотрел на богача за игральной доской, потому что у того были деньги, а у Бруно нет. И эта ненависть позволила ему взять подачку. Он истратит эти доллары с омерзением. пойдёт и купит на них слайдеры Кропоткина с прожаренными до канцерогенной черноты котлетками и посолит их своими горячими слезами. Или просадит эти 60 долларов в кино на Шаттл-стрит. Принесёт в кинозал из палинское ведро попкорна на пальмовом масле или гигантскую коробку шоколадного дроже или мятных леденцов, прижимая к груди ведро или коробку. Он будет пробираться во тьме сквозь исходящие от экрана волны какой-нибудь секс-комедии с участием американских актёров вдвое моложе его, но изображающих взрослых людей. Всё это создаст обстановку, в которой можно умереть или даже желательно. Послушайте, Алекс, я признал у Ильца, что вы хмм, не привычны к должностным авторитетом. Она сказала, что вы как-то не очень поладились с тем немцем-онкологом и решила, что он вам надолго отбил охоту иметь дело с врачами. Это правда. Я не собираюсь вас за это осуждать. Чем бы вы ни занимались, я отнесусь ко всему спокойно. Я вас не понимаю. Вы наркодилер, верно? Нет. Нет. Я играю в трик-трак на деньги. Фантастика! Это просто фантастика. Бернгер, похоже, пришёл в восторг, хотя Бруно так и не понял почему. Хирург счёл его слова то ли немыслимой правдой, то ли дерзкой ложью. Послушайте, вам не обязательно даже намекать мне, чем вы занимаетесь. Люди воспринимают хирургов так, словно это какие-то всемогущие боги. И многим хирургам это очень нравится. Но мне плевать на авторитет. Я просто хочу починить вам голову. Ясно? Вы выйдете за дверь клиники и вернётесь к привычной жизни. И я буду этому только рад. Оказывается, Бруно не обязательно быть в смокинге, чтобы возбуждать у людей странные фантазии. Благодаря доктору Бенедикт Он пересёк Атлантику, прикрывшись завесой тайны. Возможно, именно в этом и заключается его единственный истинный талант. Так что пусть этот хирург упивается любыми слухами, дошедшими до него из Европы. Видимо, это и обеспечило ему операцию. Или же всё дело в необычайной природе помутнения, которая так заинтересовала врача. В любом случае, Бруно не мог долго испытывать ненависть к Бэренгеру. Возможно, ему было суждено его полюбить. Спасибо. Не за что. Вот моя визитка. Позвоните по этому номеру завтра, я никогда не беру трубку, её возьмёт Кейт и запишет вас на все консультации. Так скажите, я могу вам ещё чем-нибудь помочь сегодня? Бруно подумал, что неплохо бы узнать каковы его шансы? Или спросить про лицо, про внешность, останется ли что-нибудь после операции? Но язык онемел. Ему вспомнился анекдот. В бар входит мужик с лягушкой на голове. И когда бармен спросил: "Давно ли возник этот уродливый нарост?" Лягушка ответила: "Всё началось год назад с прыщика у меня на заднице. И сейчас мутное пятно смазала вопросительный взгляд Берингера. Легко ли будет от него отделаться? А что, если в этом помутнении таится подлинное «я» Бруно? Или его нерожденный близнец? Или талант к трик-траку? Что, если это помутнение подавило его нежелательный дар к телепатии, точно так же, как оно блокировало его зрение? И после его удаления – Не взорвётся ли мир вокруг него тысячами непрошенных оглушительных голосов, как досаждавший ему в детстве гомон обитателей коммуны? Бруно очень боялся, что тот гомон может вернуться. И да, он очень боялся за своё лицо. Но вместе с тем отчаянно хотел избавиться от нароста. Отворите моё лицо, подобно двери, Снимите его с петель и отложите. Он сидел молча. Спросите меня, о чём хотите, подбодрил его Бреннер. Его сочувствие казалось безграничным, как море, в котором Бруно мог бы раствориться. Я тут всё думал, может быть, вы сможете ответить. Бруно тронул свою футболку с бородачом и надписью "Держись". Да? Куда бы я ни пришёл, меня все называют чувак или говорят тот чувак. Я давно не был в Калифорнии. Такое с ним случилось вчера раз 7 или 8, когда он слонялся в одиночестве по телеграфю-Виню. И сегодня утром, когда он шагал через кампус к станции городской электрички, трое юнцов поприветствовали его протяжным, как мычание, чувак. И потом ещё раз, когда он входил в здание клиники со стороны Парнасус. "Да, конечно", воскликнул Бернгер. "Этому есть простое объяснение. Всё дело в моей майке, да?" "Именно. Алекс, она про фильм. Называется Большой Любовский. Этот мужчина на вашей майке, Любовский. Он просил, чтобы его называли чувак. Он весьма хмм" Неформальный. Любовский. Но, ну, разумеется, хирург сразу узнал эту физиономию, бородач-бородача видит издалека. А вы что думали? Мне понравился цвет и надпись. Это хорошее слово, просто изумительное. Я ещё чем-то могу помочь? Нет, ответил Броно. Это пока всё. Бредя сквозь порывы солоноватого ветра к остановке трамвая, Бруно был переполнен радостью, почти ликованием. Такое было чувство, будто лучи света пробивались сквозь щели в его душе. Наверное, он источал блаженство. После того, как Ноа Берингер откроет ему лицо, снимет и отложит в сторонку, а потом снова поставит на место, Бруно отрастит себе бороду, чтобы стать похожим на Перрингера или Бобски, кем бы тот ни был. Он примет свою новую судьбу. Он будет изо всех сил держаться, а не просто носить эту майку. Может быть, именно благодаря лицу Бруно всегда выделялся среди других. То есть его лицо изуродуют, чтобы его спасти. Лицо оказалось таким же тяжким бременем, как и помутнение под ним. Эта мысль показалась неожиданной и абсурдной, но он в неё вцепился. Он стал святым Франциском города Сан-Франциско. И как он раньше не замечал, что один спрятался в другом. Он будет любить всех, и обладателей гугл-очков, и обитающих на тротуарах бездомных, выуживающих из мусорных баков пустые бутылки, чтобы вернуть их в супермаркет, и получить 10 центов. Бегунов из скейтбордистов с телеграфа Веню, татуированных красавцев из южных кварталов Хейт-Эшбери, чьи уши из уродливым пирсингом, пассажиров городской электрички или скоростного трамвая, тесно прижатых друг к другу в час пик, жалких рыботяг до цифрового века, уборщиков мусора и доставщиков еды. Вот от кого он сбежал в Европу, сбежал в прошлое. чтобы избежать будущего. Теперь он готов принять их всех. Он даже готов пойти в People's Park и поискать там следы Джун. И может быть, он найдёт Джун, живую, здоровую, почему бы и нет? Это же вполне возможно. С бородой, со следами опустошения на стареющем лице, Бруно будет похож на своего утраченного и неведомого отца, безымянного отца. Джун ахнет при виде этого призрака, и Бруно всё ей объяснит, и они вновь воссоединятся. Он ощутил прилив любви безбрежной и идиотской. Когда подкатил скоростной трамвай маршрута 9th Judah Street, чтобы доставить Бруно обратно на Market Street, на станцию городской электрички, зазвонил его смартфон. Ассистентка хирурга Так быстро? Нет, это вряд ли. Он взглянул на экран. Звонила проститутка из Берлина, велосипедистка с Ванзейского парома. Метхан в чёрной маске. Четвёртая попытка с ним связаться. Почему она так назойливо пыталась ему дозвониться? Больше ему никто не звонил, что неудивительно. поскольку этот мобильный служил последним каналом связи с фальком, инструментом его власти, а тот, похоже, уже поставил на нём крест. И череда звонков Метхин была как пульс, прощупываемый у мертвеца. Значит, Европа о нём не забыла.